Глава шестьдесят третья. Я сдерживал себя, не едва удавалось подавить страх в моем сердце. Я понимал, что если я действительно буду сражаться с ним, то последствия будут катастрофическими. Уровень священного рыцаря равен уровню магистра. Неопределиенно нельзя быть небрежным. Я скрытно активировал свою магическую силу, поэтому Она находилась в пиковом состоянии. Биццы наблюдал слегка иную сцену перед собой. Во-первых, Биццы улыбнулся, когда увидел, что я побледнел из-за излучаемого им давления, думая, что я не смог устоять. Внезапно орел слабого белого света вышел из моего тела и полностью подавил излучаемое им давление. Биццы подумал про себя. «Это отродье. Возможно ли, что он на самом деле имеет в себе силы для борьбы со мной? А разве это не означает, что он достиг уровня магистра? Это слишком невероятно для кого-то его возраста обладать такой силой!» На данный момент мы стояли друг напротив друга. Я услышал звук, раздающийся с моей стороны. «Я не могла». Этот звук отличался от телепатического общения при помощи магии. Он был создан при помощи струн, поэтому я был единственным, кто мог слушать его содержимое. Это был голос учителя Веня. Он торопливо сказал: «Джангун, быстро прекрати сопротивление. Не дай ему узнать твоей силы. Быстро!» Мое сердце тревожно подпрыгнуло. Верно. Было бы действительно неразумно показать ему всю свою силу. Постепенно я отозвал свою магическую силу обратно в тело. Мое лицо снова стало выглядеть так, словно мне было тяжело из-за его давления. Бицей оживился. Он подумал, что моя сила была временной, а реальная сила была намного меньшая. Только я собрался действовать, как появился его старый противник. «Оу! Что же за ветер дул, раз герцог оказался тут? Хе-хе! Эх, что ты здесь делаешь? Особенно с таким количеством людей!» Голос учителя Вэнь разительно отличался от его свирепого вида. Наоборот, он был невероятно спокойным. Увидев, что учитель Вэнь прибыл, Бицци неохотно развеял свою ауру. Он цинично съязвил. «Мне было бы интересно!» Когда это старое привидение выйдет? Я здесь для того, чтобы добиться справедливости от вас, а не ради праздных разговоров. Симулировав изумление, учитель Вэн спросил: «Справедливости? Какой справедливости? А вроде как и я не обижал вас, Герцог». Жир на лице Герцога задоражал, после чего он с яростью выкрикнул: «Ты не знаешь, твой ученик избил человека!». А ты все еще не знаешь об этом? Сегодня ты должен изъясниться по этому поводу. Твой ученик избил моего сына и детей других дворян. Ответь мне, что мы будем делать?» Учитель Вэнь нескладно ответил. Да, вроде бы он говорил что-то об этом. Однако с его слов все было совсем иначе. Он сказал, что эти благородные дети первыми начали оскорблять его. Он начал действовать только после их оскорблений. Мораль говорит, что его спровоцировали. Казалось, бедцы немного успокоился, поскольку на его лице не выражалось ни единой эмоции. Те, кто хорошо знал его, понимали, что он невероятно зол в данный момент. Он холодно бросил. «То есть ты говоришь, что собираешься защищать своего ученика?» Учитель Вэнь, все еще поддерживающий хороший характер, Улыбнулся и спросил: "Может быть, ты сперва позволишь мне взглянуть на состояние твоего сына?" Не дождавшись ответа, обещая, раскошно одетый мальчик выбежал из толпы. Он хитро сказал: "Вы видите, видите? Он ударил меня по лицу!" С этими словами он показывал свое жирное лицо каждому из присутствующих. Учитель Вень и все окружающие наблюдатели смеялись. Как оказалось, на лице этого юноши красовался отчетливый отпечаток ладони. Ох, судя по всему, рука Домгли вчера была очень легкой. Изначально я думал, что он избил его, иначе зачем было приводить столько людей для осуществления мести. Я незаметно для окружающих подтянул Домгли за одежду. Ох, твои руки такие легкие, он ответил. «Ну, я же не смогу свободно вредить другим людям. Этого более чем достаточно, чтобы преподать им урок». Учитель Вэнь обратился к битцы. «Я вижу, что травмы твоего уважаемого сына не так уж серьезны. Неужели они являются причиной для сбора такого количества людей под руководством самого герцога? Это ведь рыцарская академия королевской семьи, в конце концов». Очевидно, в этих словах была скрытая некая угроза. Биццы сердито пнул по заднице своего тучного сына, загоняя его обратно в толпу. Он злобно произнес. «Мерзкий ублюдок! Кто позволил тебе выйти? Ты заставил меня потерять свое лицо!» Он повернулся к учителю Вэнь. «Поскольку ты воздержался от давления своей личности, я попрошу тебя дать мне объяснение по поводу произошедшего». И я покину это место. Учитель Лвень постарался не засмеяться и холодно ответил: "Иначе что ты собрался здесь делать? Твой сын спровоцировал моего ученика. Не говори мне, что ты хочешь, чтобы мой ученик извинился. Я не буду искать справедливости в этом вопросе, но вы виновники произошедшего сами пришли ко мне. Вы думаете, что меня легко запугать? После слов учителя Вэйн из Академии хлынула толпа студентов во главе с учителями. Эти студенты были колоннами, поддерживающими королевство. Ни один из них не был слабым, не говоря уже о учителях, которые были как минимум на уровне земных рыцарей. С такой силой боюсь, что с ними мог бороться только корпус земляных драконов. Примечания автора В королевстве Ксюит есть правило – каждый благородный человек может владеть собственной армией, соответствующей их статусу. Принц может иметь пять тысяч военных, герцог – три тысячи, старейшина – две тысячи, в то время как остальные дворяне могут владеть по большей мере тысячью человек. С другой стороны, рыцарями Академии являлось около восьми тысяч студентов. Это было одной из причин, по которой учитель Вэнь нисколько не боялся бедцы. Цвет лица бедцы изменился. «Прекрасно, ты слишком жесток. Мы отдадим этот вопрос на рассмотрение его величества. Какая разница, сколько людей пришло, чтобы оказать на меня давление?» Учитель пренебрежительно ответил. «У тебя меньше людей. Если ты собираешься идти, то иди, я не боюсь тебя». Учитель Вэнь уже подтвердил свое звание Учитель Королевства. Ксюид это звание обладала невероятной славой и влиянием. Поскольку он осуществил проект лучшего образовательного учреждения, Академия Рыцарей стала официальной организацией, признанной Королевством. Хоть этот титул и был слабее, чем Убийцы, его владелец не был слабее. Убийцы приказал всем дворянам возвращаться и ждать дальнейших команд. Учитель Вэнь также отозвал всех своих людей. Прежде чем он ушел, он при помощи струны сказал мне не предпринимать никаких действий, если он не вернется, а также присматривать за Донгли. На самом деле, с тех пор, как мы увидели истинную силу Бидзы, мы с Донгли сильно расстроились. Мы не ожидали, что такой человек, как Герцог, будет иметь такие значительные боевые навыки. Кто бы мог подумать, что среди дворян будет такой способный человек? Конечно, мы уже не торопились брать реванш. Пришлось некоторое время поговорить с Домгли, прежде чем он откинул свои эмоции. Другие люди разговаривают, чтобы выпустить свои эмоции. Нет никакой необходимости в том. чтобы быть злым и страдать. Бидзы и учитель Вейн отправились в королевский дворец, чтобы решить этот вопрос. Ни один из них не уступал ни надюим. С другой стороны, я и Донгли могли только вернуться в свои комнаты и с нетерпением дожидаться возвращения учителя. Я даже не пошел кушать, когда мне удалось утешить Донгли. Я почувствовал себя лучше. Все будет хорошо. С учетом взаимоотношений между учителем и королевством никаких проблем, конечно же, не будет. По прошествии более чем часа времени вернулся учитель Вень, однако он выглядел недовольным.